Предложение с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Предложение с косвенной речью служит для передачи чужой речи от лица говорящего, а не того, кто ее на самом деле произнес. Предложения с косвенной речью передают только содержание чужой речи, но не могут передать все особенности ее формы и интонации. Предложения с косвенной речью представляют собой сложные предложения, состоящие из двух частей слов автора и косвенной речи, которые соединяются союзами «что», «будто», «чтобы» или местоимениями и наречиями кто, что, какой, как, где, когда, почему и другими или частицей ли. При помощи союзов «что», «будто» косвенно передается содержание повествовательных предложений чужой речи. Например, Василий сказал «Я знаю твою историю». Слова автора «Прямая речь». Василий сказал, что он знает мою историю. Сложное предложение с Союзом Что? Василий сказал, будто он знает мою историю, сложное предложение с союзом будто При помощи союза, Чтобы, передается содержание побудительных предложений чужой речи. Например, тренер крикнул мне. «Дыши глубже!» Слова автора, прямая речь, восклицательный знак. Тренер крикнул, чтобы я дышал глубже. Сложное предложение с союзом «чтобы». Предложение с местоимениями и наречиями «Что?», «Кто?», «Какой?», «Как?», «Где?», «Когда?», «Почему?» и другими или с вопросительной частицей «Ли?» Косвенно передают содержание вопросительных предложений чужой речи. Например, я спросил, что ты узнала? Слова автора прямая речь, вопросительный знак. Я спросил, что она узнала? Сложное предложение с союзным словом «что». Я спросил друга, узнал что-нибудь? Слова автора, прямая речь, вопросительный знак. Я спросил друга, узнал ли он что-нибудь? Сложное предложение с частицей ли. Вопрос, переданный в косвенной речи, называется косвенным вопросом. Запомни, после косвенного вопроса Вопросительный знак не ставится. Слова автора обычно предшествуют косвенной речи и отделяются от нее запятой.